267. Апрель. 27. Все пройдет, но накопления духа останутся с нами, а также извения иерархической цепи, с которыми связали себя. Беспредельность исущего найдена прочная опора и непоколебимая основа жизни, лестница иерархии. Ближе близкого, выше высокого, прочнее прочного — нужнее нужного и счастье превыше земного».